Умоляю вас, не обращайте внимания на сомасбродные речи, которые срываются у меня с языка. Увы, страсть помутила мне рассудок. Жальтесь над моей слабостью. Вы моё единственное утешение. И если жизнь моя вам дорога, то не откажите мне в вашей помощи. При этих словах она заплакала ещё пуще, так что уже не могла продолжать. Вынув платок и закрыв им лицо, она опустилась на стул, как человек, подавленный горем. Старый Маркус, добрейший из когда-либо существовавших стремянных, не устоял при виде этого трогательного зрелища. Оно глубоко поразило его, и заплакав вместе со своей госпожой, он произнёс с умилением: "Ах, синьора, как вы обольстительны!" Я не в силах устоять против вашей печали. Она держала верх над моей добродетелью. Обещаю вам свои услуги и не удивляюсь более тому, что любовь заставила вас изменить долгу, раз даже простое сострадание побудило меня забыть свой собственный». Таким образом, старый и стременной Несмотря на свою безупречность, взялся с величайшей предупредительностью служить страсти доньи Мерхеллины. Однажды утром он явился в цирюльню, чтобы уведомить меня обо всем, и на прощании сказал, что обдумывает способ, как устроить мне тайное свидание с сеньоры Мерхеллины. Этим он окрылил меня надеждой. Но 2 дня спустя я узнал весьма скверную новость. Один из наших клиентов, аптекарь-ученик из того же квартала зашёл к нам навести красоту. А пока я готовился его побрить, он мне сказал: "Что ж вы плохо смотрите за своим приятелем, стариком стремным Маркасом де Обрегун?" Знаете ли вы, что ему приходится уходить от доктора Алароса? Я отвечал, что не имею об этом ни малейшего понятия. Это решённое дело, продолжал он. Его должны донче уволить. Доктор Алароса только что беседовал с моим хозяином. И вот о чём они говорили. Цензор, апонтадор, сказал доктор. У меня есть к вам просьба. Я недоволен своим старым стременным и ищу верную, строгую и бдительную дуэнью, которая присматривала бы за женой. Понимаю вас, прервал его мой хозяин. Вам нужна меланхолия которая была компаньонкой моей жены и продолжает жить у меня в доме, хотя я вдовил полтора месяца тому назад. Правда, она очень помогает мне по хозяйству. Но так как я принимаю близко к сердцу интересы вашей супружеской чести, э, то готов вам её уступить. Можете вполне на неё положиться и не беспокоиться о том, как бы вас ни выросли на лбу, кое-какие украшения. Это перл среди дуэний. Это настоящий дракон для охраны целомудрия женского пола. В течение 12 лет состояла она при моей супруге, которая, как вы знаете, была молода и пригожа. И за всё это время я не видел в доме и тени любовника. Клянусь Богом, такому молодчике у неё бы не позадоровалась. Скажу вам между нами, что покойница, особенно в первое время, питала большую склонность к ккетству. Но Милансе быстро её охладило и внушило ей любовь к доброде. Словом, Она не компаньонка, а клад.